К сожалению, не только непринужденность и вольность обращения отталкивали и отчуждали ее. Она не слишком глубоко соприкасалась с жизнью Мюнхена, и все же мюнхенский воздух окружал ее, воздух большого города, переполненного художниками и праздными обывателями, воздух, отдающий известной легкостью нравов, вдыхать который с должным юмором Ей мешало душевное уныние. Время шло, и вот проглянул луч счастья, того счастья, о котором тщетно мечтали на Бриттенштрассе и Менгштрассе. Незадолго до наступления 1859 года надежда Тони на вторичное материнство притворилась в уверенность. Радостью дышали теперь ее письма, опять, как некогда, исполненный задора, ребячливости и спеси. Консульша, которая никуда больше не выезжала, если не считать летних поездок, да и то в последние годы, ограничивавшихся Балтийским побережьем, выражала сожаление, что не может быть с дочерью в это время, и в письмах призывала на нее благословение Божие. Зато Том и Герда Обещали приехать на Кристины, и мысли Тони были заняты мельчайшими подробностями аристократического приема. Бедная Тони! Этому приему суждено было стать бесконечно печальным, а Кристинам, которые ей представлялись очаровательным семейным празднеством, с цветами, конфетами и шоколадом в маленьких чашках, и вовсе не суждено было осуществиться. Ребенок, девочка, появился на свет лишь для того, чтобы через какие-то четверть часа, в течение которых врач тщетно пытался поддержать жизнь в бессильном маленьком тельце, вновь уйти из него. Когда консул Буденброк и его супруга прибыли в Мюнхен, сама Тони еще находилась в опасности. Она лежала гораздо более измученная, чем после первых родов, Желудок ее, уже раньше подверженный приступам нервной слабости, в течение нескольких дней отказывался принимать пищу. И все же она выздоровела. В этом отношении Буденброки могли уехать успокоенными. Но они увозили с собой другую тревогу. Слишком ясно они поняли, в особенности консул, что даже общее горе не смогло по-настоящему сблизить супругов. Господина Пермонедера нельзя было упрекнуть в черствости сердца. Он был глубоко потрясён. При виде бездыханного ребенка крупные слезы полились из его заплывших глазок по жирным щекам на бахромчатые усы. Много раз подряд он испускал тяжелые вздохи. «Ой, беда, беда, вот так беда, я-яй!» Но любовь к спокойному житью, по мнению Тони, слишком скоро возобладала над его скорбью. Вечера в погребке вытеснили горестные мысли, и он продолжал жить по-прежнему, шаля-валя, с тем благодушным, иногда ворчливым и немножко туповатым фатализмом, который находил себе выражение в его вздохах. Вот так каянство какой черт возьми! В письма к Тоне отныне уже неизменно слышалась безнадежность, даже ропот. «Ах, мама!» — писала она. «Что только на меня не валится! Сначала Грюнлих со своим злосчастным банкротством, потом Пермонедр и его уход на покой, а теперь еще мертвый ребенок. Чем я заслужила эти несчастья?» Читая ее излияние, Консул не мог удержаться от улыбки, ибо, несмотря на боль, сквозившую в этих строках, он улавливал в них забавную гордость и отлично знал, что Тони Буденброк в качестве мадам Грюнли и мадам Перманедер все равно оставалась ребенком, и что все свои, увы, очень взрослые беды она переживала, сперва не веря в их в самделишность, а потом с ребяческой серьезностью и важностью, Главное же — с ребяческой силой сопротивления. Тони не понимала, чем она заслужила все эти испытания, так как хоть и подсмеивалась над чрезмерным благочестием матери, но сама была пропитана им настолько, что всей душой веровала в божественное возмездие на земле. Бедная Тони! Смерть второго ребенка была не последним, и не самым жестоким ударом, ее постигшим. В конце 1859 года стряслось нечто страшное. Глава 9 Стоял холодный ноябрьский день. Мглистое небо, казалось, уже сулило снег. Хотя солнце время от времени пробивалось сквозь клубящийся туман, Один из тех дней, когда в портовом городе колючий Норд-Ост злобно завывает вокруг церковных шпилей, и нет ничего проще, как схватить воспаление легких. Войдя около полудня в маленькую столовую, консул Буденброк застал свою мать с очками на носу, склонившейся над листком бумаги. — Том, — сказала она, взглянув на сына, и обеими руками отвела от него листок. «Не пугайся. Какая-то неприятность, я ничего не понимаю. Это из Берлина. Что-то, видимо, случилось?» «Я тебя слушаю», — коротко ответил Томас. Он побледнел, и жилки вздулись на его висках. Так крепко он стиснул зубы. Затем он энергичным движением протянул руку, словно говоря, «Выкладывай, что там стряслось, только поскорее, пожалуйста». Я не нуждаюсь в подготовке. Он, не присаживаясь, вздернув светлую бровь и медленно пропуская сквозь пальцы кончики длинных усов, прочитал несколько строчек, начертанных на телеграфном бланке. Это была депеша гласившая. «Не пугайтесь. Я, Эрика, будем транзитом. Все кончено, ваша несчастная Антония». «Транзитом?» Транзитом раздраженно проговорил он и, мотнув головой, взглянул на консульшу. Что это значит? А когда она просто так выразилась, Том, и ничего это не значит, она имеет в виду, не задерживаясь в пути или что-нибудь в этом роде. Почему из Берлина? Зачем она попала в Берлин? Что ей там делать? Не знаю, Том. Я еще ровно ничего не понимаю». Депешу принесли каких-нибудь 10 минут назад. Но, видимо, что-то случилось, и остается только ждать, пока все разъяснится. Бог даст, беда минует нас. Садись завтракать, Том. Он опустился на стул и машинально налил себе портеру в высокий граненый стакан. «Все кончено», — повторил он. «И почему Антония? Вечное ребячество» и консул молча принялся за еду. Несколько мгновений спустя консульша решилась проговорить. «Наверное, что-нибудь с пермонедором, Том?» Он пожал плечами, не поднимая глаз от тарелки. Уходя и уже схватившись за ручку двери, Томас сказал. «Что ж, мама, остается ждать ее приезда. Поскольку она, надо надеяться не пожелает валиться в дом среди ночи, то, видимо, это будет завтра. Пошли кого-нибудь известить меня. Консульша с часу на час ждала Тони. Ночь она провела почти без сна. Даже позвонила Иде Юнгман, которая спала теперь в крайней комнате на втором этаже, и, велев подать себе сахарной воды, до рассвета просидела на постели с вышиванием в руках. Утро тоже прошло в тревожном ожидании. Но за завтраком консул объявил, что Тони, если и приедет сегодня, то через Бюхен, поездом, пребывающим в 3.33 пополудни. Около этого времени консульша сидела в ландшафтной, пытаясь читать книгу, на черном кожаном переплете которой красовалась тисненная золотом пальмовая ветвь. День был такой же, как накануне. Холод, мгла, ветер. В печи за блестящей кованой решеткой потрескивали дрова. Консульша вздрагивала и смотрела в окно всякий раз, когда с улицы доносился стук колес. А в 4 часа, когда она перестала прислушиваться и, казалось, забыла о приезде дочери, внизу вдруг захлопали двери. Она быстро обернулась к окну и протерла кружевным платочком запотевшие стекла. У подъезда стояла изводчичья пролетка, и кто-то уже поднимался по лестнице. Она обеими руками схватила за подлокотники кресла желая подняться, но передумала, снова опустилась на место и с каким-то почти отсутствующим видом повернула голову к дочери, которая оставив в дверях Эрику, уцепившуюся за Иду Юнгман, почти бегом приближалась к ней. На госпоже Перманедер была тальма, опушенная мехом, и высокая фетровая шляпа с вуалью. Она очень побледнела и выглядела усталой. Глаза ее были красны, а верхняя губка дрожала, как в детстве, когда Тони плакала. Она воздела руки, потом уронила их, опустилась перед матерью на колени и, жалобно всхлипывая, зарылась лицом в складке ее платья. Все это производило такое впечатление, словно она прямо из Мюнхена бегом примчалась сюда, и вот теперь поникла у цели, выбившаяся из сил, но спасенная. Консульша молчала. Тони! произнесла она, наконец, с ласковым упреком в голосе. Вытащила шпильку, с помощью которой шляпа мадам Перманедер держалась на ее прическе, положила шляпу на подоконник, и обеими руками стала нежно и успокоительно гладить густые пепельные волосы дочери. — В чем дело, дитя мое? Что случилось? Но ей надо было запастись терпением, так как прошло довольно долгое время, прежде чем последовал ответ. «Мама!» — пролепетала госпожа перманедер «Мама!» И ни слова больше. Консульша обратила взор к застекленной двери, и одной рукой, держа в объятиях дочь, другую протянула внучке, которая стояла в смущении, закусив указательный палец. «Пойди сюда, девочка, и поздоровайся». — Ты выросла, и, слава богу, выглядишь очень хорошо. — Сколько тебе лет, Эрика? — 13 бабушка. — Хо, совсем взрослая девица. И, поцеловав ее поверх головы Тони, она добавила, — Иди, дитя мое, наверх ссыдый, мы скоро будем обедать, а сейчас маме нужно поговорить со мной. Они остались одни. — Итак, моя милая Тони, — Не довольны ли уже плакать? Если Господу угодно послать нам испытание мы должны безропотно терпеть. Возьми свой крест и неси его, — гласит Евангелие. Но, может быть, ты тоже хочешь сперва подняться наверх, немножко передохнуть и привести себя в порядок? Наша славная Ида приготовила тебе твою комнату. Спасибо за то, что ты дала нам телеграмму хотя мы все-таки порядком перепугались. Она прервала свою речь, так как из складок ее платья донеслось трепетное и приглушенное. Он низкий человек, низкий, низкий человек! столь энергичные характеристики госпожа Пермонетор была не в силах что-либо добавить. Казалось, эта характеристика полностью завладела ее сознанием. Она только глубже спрятала лицо в колени консульши, а руку, простертую на полу, даже сжала в кулак. — Насколько я понимаю, ты говоришь о своем муже, дитя мое, — помолчав, осведомила старая дама. Нехорошо, что такая мысль пришла мне на ум. Но что мне еще остается думать, Тони? Пермонедер причинил тебе горе? Ты ведь о нем говоришь? бабет простонала госпожа Пермонедер. Бабетт! Бабетта? Консульша выпрямилась, и взор ее светлых глаз обратился к окну. Она поняла. Наступило молчание, время от времени прерываемое все более редким всклипованием тони.